Глава пятая. Встаю с первыми лучами солнца за десять минут до звукового сигнала будильника. Немного потягиваюсь, позволяя себе еще понежиться в постели. Сперва я направляюсь в ванную, затем на кухню. Ставлю чайник, тостер, вынимаю из холодильника любимый вишневый джем своей дочери и иду поднимать ее в детский садик. Диана. Захожу в комнату, но малышка немного двигает носиком. «Диана, милая, пора вставать!» Присаживаюсь на край кровати и провожу по её щёчке, которая слишком розовая. Прикасаясь ко лбу и охую. Слишком горячий. Только не это. Бегу вниз за аптечкой и вновь возвращаюсь. Ставлю ей градусник в подмышку. Пытаюсь растормошить дочь но она практически не реагирует. «Маленькая моя, что же с тобой?» Взволнованно жду звукового сигнала, а когда смотрю на электронные цифры, то перестаю дышать. «Тридцать девять и шесть». Хватаю телефон, чтобы вызвать скорую. В этот момент дочка начинает сильно кашлять, а я не знаю, как ей помочь. Можно ли ей что-то дать выпить? Или же не стоит?» Оператор монотонно оповещает, что подобная температура и кашель не повод вызывать бригаду скорой помощи. Слезы буквально застревают в горле с очередным приступом дочери. Что же мне делать? Кому звонить? Вновь возвращаюсь к Диане, присаживаюсь на колени перед ее кроваткой, а она не может вздохнуть от кашля. Начинаю плакать, потому что не знаю, что именно можно сделать. Растираю ее крохотную ручку. Необычный приступ выкручивает ее. «Маленькая моя!» Меня полностью охватывает дрожь. Снова набираю, но оператор вновь говорит, что скорая на подобные вызовы не выезжает. «Скажите, вы мама?» Начиная практически умолять женщину. «Да», — после недолгого молчания произносит. «У меня два мальчика, но правило есть правило. Мне жаль». К черту правила! Я заплачу. Только пусть скорая приедет, пожалуйста. Ее нужно раздеть, дать жаропонижающие, а затем обтереть теплой водой, если нет озноба. Простите, но это все, чем могу помочь. Не теряя времени, нахожу таблетки и спускаюсь за водой. Мысли хаотично бегают, но я стараюсь придерживаться четких указаний, хотя слезы обильно омывают лицо. В этот момент в дверь начинают звонить, и я срываюсь с места. Вдруг оператор сжалилась и направила бригаду. Я так просила. Открывает дверь, но не сразу понимая, кто именно стоит на пороге. «Что случилось?» — спрашивает Дамир. «Что ты тут делаешь? Не до тебя, пожалуйста, только не сейчас». Слезы еще больше начинают жечь глаза, обжигать самую душу. Бывший муж хочет что-то сказать, но я захлопываю дверь. Вот только он вовремя успевает подставить ногу в проем. «Что с тобой?» Он хватает меня за плечи, а у меня сердце сжимается. Еще больше, когда слышу приступ кашля. «Уходи!» Выкрикиваю и возвращаюсь на кухню за водой. утирая слезы тыльной стороной ладони и поднимаюсь в комнату дочери. «Давай, детка!» «Нужно выпить». Усаживаю ее, но неожиданно Диана начинает задыхаться прямо у меня на руках. Прижимаю ее к себе не понимая, что именно происходит. Сажаю ее, но девочке становится только хуже. Неожиданно Дамир резко выхватывает ее у меня и уносит в ванную, где вовсю пущен кипяток. Он подносит ее прямо над ванной и держит, пока дочка полностью не успокаивается а затем и вовсе не прижимается к нему. Он бережно несет ее обратно и укладывает в кровать, укрывает одеялом, а она зажмуривает глазки и проваливается в сон. Эта картина окончательно выбивает из равновесия. Рукава его рубашки загнуты, а сам он сильно вспотел. Но, несмотря на это, он набирает кому-то, совсем не различая голоса. Понимая только, что он просит незнакомого мужчину срочно приехать. Называет адрес, а затем поворачивается ко мне. Сейчас приедет один из лучших педиатров города. Все будет хорошо. Последняя фраза окончательно рушит меня. Ноги становятся ватными, и я скатываюсь по стене. Но сильные руки успевают меня задержать. Может, тебе тоже вызвать врача? «Сейчас не готова трезво оценивать ситуацию, но я почти уверена в том, что Дамир реально волнуется». «Нет, мне ничего не нужно», — с дрожью в голосе произношу. «Оно и видно». Хмурю брови, а он поднимает меня на руки и несет вниз. Укладывает на диван в гостиной, а сам скрывается на кухне. «Что это было? Почему он так ведет себя?» Наблюдая, когда мир хозяйничает в моем доме. Приносит мне стакан воды и присаживается рядом. Начинает растирать мои холодные руки. Зачем ты все это делаешь? Мне нужна здоровая женщина, которая сможет выносить моего наследника. Вспыхиваю негодованием от подобного. Целый океан чувств и эмоций бушует сейчас во мне. Хочется вопить от несправедливости. Я уже родила ему. Родила наследницу. Он все это время кутил и веселился. Не видел ее первого шага. Не слышал ее первого слова. Первых слезинок и первого звонкого смеха. Всегда твердил о сыне, которого хотел воспитать под себя. Еще в браке сказал, что выгонит на аборт, если на УЗИ покажут девочку. Наверное, именно эти слова заставили меня молчать и скрывать правду все это время. Я даже уезжала из города на время беременности. А когда вернулась Дианы, то на экранах бывший муж мелькал с очередной моделью. В интервью рассказывал о неудавшемся браке со мной, об ошибке молодости. Но ни слова об изменах и угрозах. Лицемер. Вскакиваю с дивана, практически опрокидывая на него стакан. «Эй, аккуратнее!» «И не подумаю. Проваливай из моего дома». Заплати очередной девке. Убеди в необходимости подписи на документах. Уверена, сможешь уговорить на ребенка. Любая всегда мечтала оказаться на моем месте, а тут такая удача. Хватит пререкаться, — цедит сквозь зубы. Это будешь ты, ясно? Или хочешь, чтобы я отменил визит врача? Чтобы Диана так и осталась лежать с температурой? Не знаю, что именно мной движет. В этот момент, но я только и слышу, что сильный звук соприкосновения моей ладони с его щекой. Яростно смотрю, часто вздыхая. Как он так может? О своем же ребенке. Не жалеть родную кровь. Да, возможно, не знал они ничего, но это же ребенок. Беззащитный, маленький человек с ангельским доверием. Он резко заваливает меня на спину, прижимая своим телом к дивану. Я словно вновь возвращаюсь в прошлое, когда он так жаждал мной обладать, что едва не перешел черту и не взял силы. «Слушай сюда, дикая кошечка!» Его глаза напоминают два ярко полыхающих огня. Становится не по себе. Нужно бы держать эмоции под контролем. От его решения сейчас зависит жизнь моей девочки. Знаю, у Башаровых всегда все самое лучшее. Значит, и доктор, которого пригласил, суперспециалист. «Я стараюсь вести себя спокойно. Даже договариваюсь. Ребенка твоего спасаю. Где ее отец? Где Марк?» «Не твое дело». Выплевываю ему каждое слово, но не могу сдержать слез. Капля медленно стекает по щеке, заполняя ушную раковину. Дамир упорно смотрит в мое лицо, словно изучая его по миллиметру. «Что-то не так». «Ты о чем?» Сердце бешено начинает колотиться. «Неужели до него дошло? Или он снова играет со мной? Что будет, если узнает правду?» «Эту правду и так видно. Ее видно всем, кроме него самого». «Эгоистичный мажор». Раньше шла на любые уговоры. Легче легкого было подмять под себя. Где сейчас та девочка? Ее больше нет. Она выросла и родила дочь. Он не успевает что-то ответить. В двери начинают звонить, и Дамир сам идет ее открывать, давая мне доступ к кислороду. В средних лет женщина с корой и ярко накрашенными губами появляется на пороге. Добрый день, Алсу Диана наверху. «Высокая температура и сильный кашель. Начинает отчитываться бывший муж, словно имеет право так себя вести. «Здравствуйте, Дамир. Сейчас осмотрим». Она мазнула по мне взглядом и немного кивнула в знак приветствия. «Я не знаю эту женщину, но вижу, что она не удивлена. Видимо, узнала меня». Ведь пару лет назад наши с Дамиром лица не сходили с первых страниц журналов, газет и различных сайтах о звездах. Потом случился развод, потом случился развод, а после — одна случайная ночь, где мы оба не отдавали отчета в том, что именно творим. Утром договорились забыть обо всем. Было бы проще продолжать жить, и ему даже удалось, а вот я унесла в себе частичку его». Когда поняла, что беременна, сразу покинула город. Дамир, как и обещал, уладил вопрос с журналистами. Наша тема неудавшейся образцовой любви сошла на нет. Когда женщина поднимается в комнату, приходится разбудить дочку. Она внимательно смотрит на нее, а я настороженно прижимаю малышку к себе. Женщине потребовалось меньше минуты, чтобы собраться и осмотреть ребенка. После Алсу Эльдаровна пишет список необходимых лекарств и протягивает мне. Но Дамир успевает перехватить лист первым. Я все куплю. Я даже рот открываю. Может, бывший все понял, но скрывает это. Доктор улыбается, и Дамир провожает ее до двери. А после лично едет в аптеку, пока я кормлю нашу малышку. Когда Диана засыпает, звонок из клиники... Выбивает остатки сил. Отцу не дали квоту, и я не успела оплатить лечение, поэтому его выписывают. Выписывают, чтобы он смог прожить остаток своих дней с близкими. Отчаяние разрывает нутро. Зверь негромко хлопает, и комната снова наполняется терпким ароматом роскоши и власти единственного наследника миллионной империи. Я согласна. Тихо произношу, не оборачиваясь. «На что?» я, «Я... я рожу ребёнка. Только дай денег на лечение отца. Операция нужна срочная». Он близко подходит, касаясь моих плеч. Выдыхает воздух мне в волосы и дрожь пробегает по телу. «Почему так? Я не могу что-то чувствовать к этому человеку». «Вот и умница!» Констатирует бывший муж, а затем разворачивает и дарит горячий поцелуй, который пропитан нетерпением. Что мне делать? Как я смогу отдать ему ребенка? Что будет, если вновь дочь? Аборт? Готова ли я на это? И как быть с Дианой? Он не должен узнать о ней. Если все еще отрицает факт родства, то посторонние люди замечают это сразу. Чем больше народа видит девочку, тем больше сплетен порождает. «Что же мне делать?»